Шестьдесят пять. Когда Джаспер вошел в комнату вместе с Клейтоном, я стоял к ним спиной и смотрел в стеклянную стену, как в зеркало. Я не повернулся к ним, ничего не сказал, просто смотрел, как они входят в комнату сквозь двойные двери. Ханна снова встала рядом и смотрела на озеро. Джаспер с сыном остались стоять по понятной очевидной причине. Поскольку я стоял, им оставалось делать то же самое. Если бы они сели, то с психологической точки зрения оказались бы в проигрышном положении. Игра под названием «Битва за власть». Вчера вечером я не удостоил Клейтона никакого внимания. Несмотря на занимаемую должность, на фоне отца он казался слишком незначительным, больше похожим на маленького ребенка, а не на главу корпорации. Фигура отца так высоко нависала над ним, что закрывала своей тенью его всего. Факт, что Клейтон играл роль собачки Джаспера, был чрезвычайно очевидным. Сложно было представить, что Клейтон способен сформулировать хоть одну собственную мысль. Джаспер наверняка выжил из него всю самостоятельность много лет назад. Грустнее всего было то, что Джаспер, наверное, думал, что правильно воспитывает ребенка. Не будешь бить, избалуешь. Какая ерунда. Сейчас же я все свое внимание переключил на Клейтона. Он нервничал и казался потерянным. Было ощущение, что отец только что хорошенько его отчитал. Он стоял, опустив голову, и смотрел на ковер. Лицо у него было белее белого, и он совершенно не знал, куда деть руки. В нём было много подавленной ярости. И с ней он тоже не знал, что делать. Ему было немного за сорок, но под давлением теперешней ситуации он выглядел гораздо старше. Не хватало только копов. По моим часам прошло девять с половиной минут с того момента, как я позвонил Шепперду. Их машины уже должны были попасть в камеры наблюдения, когда они сворачивали в лес. То, что Джаспер и Клейтон выбрали именно этот момент, чтобы войти в комнату, означало, что полицейские будут здесь с минуты на минуту. Напряженная тишина, висящая в комнате, достигла апогея. Время от времени что-то ее прерывало: чьё-то движение, кашель, шорох рубашки о кожу, когда кто-то смотрел на часы. Четыре человека не могут сохранять полнейшую тишину, особенно если сильно стараются. Джон Кейч это понимал. Его пьеса «Четыре тридцать три» стало его самым противоречивым произведением и самым непонятным. Люди думают, что это четыре минуты тишины, но это не так. Музыка является шумом, производимым аудиторией. Это гениальная задумка, минимализм в своем максимуме. Полиция прибыла через пару минут. За это время прозвучала бы почти половина произведения Кейджа. Они вырвались в комнату всей толпой. Возглавлял ее Ширри Фортие, затем шел Шеперт, Баркер и, наконец, Ромеро. Фортия направился прямо к Джасперу. Он был где-то на тридцать сантиметров ниже мэра. Его брови были как раз на уровне рта Джаспера. Приношу вам свои самые глубокие и искренние извинения. Мы сейчас же покинем дом, и вы сможете вернуться к своим делам. Подождите минуту. Повернулся я к окну. У нас в комнате есть вероятный убийца. Есть мотив, возможности, средства. Отвезите Клейтона в участок и допросите. Фортия подошел ко мне. Лицо его раскраснелось, давление зашкаливало. Мы стояли лицом к лицу, и ему приходилось задирать голову, чтобы смотреть мне в глаза. Я выглядел ужасно, зато его форма была безупречна, как никогда. Складки ровно там, где нужно, ботинки начищены до блеска, прическа идеальна. «Я сейчас скажу вам, что мы сделаем. Мы оставим этих уважаемых господ в покое». И、я лично отвезу вас в Шри-Ланк порт и проверю, чтобы вы сели на первый же самолет. Он повернулся к Джасперу. Еще раз прошу прощения. Произошло ужасное недоразумение. Джаспер отмахнулся от него так, как будто ничего особенного не случилось и происходящее было в порядке вещей, как будто его сына то и дело обвиняли в убийстве. И совершите большую ошибку, сказал я, и Фортье с ненавистью посмотрел на меня. Ведь вы в Игл Крике выросли, да? Какое значение имеет то, что я вырос в Игл Крике? Вы знали Клейтона Спеленок, а Джаспер вас знал Спеленок. Так здесь все устроено. Все обо всем знает. И тот Клейтон, которого вы знаете, не может быть замешан ни в чем подобном. Ни за что и никогда. Но ваш подход основан на допущении, что мы способны досконально узнать другого человека. А мы, на самом деле, не способны. Большинство из нас даже не знает, что творится в собственной голове и сердце, не говоря уже о других людях. Клейтон Морган не причастен к убийству Сэма Гэллоуэя. Могу отдать голову на отсечение. Я оглянулся и осмотрел лицо каждого из присутствующих. Джаспер и шериф Фортье готовы были взорваться. Шепперд знал, что закон на его стороне и выглядел соответствующе. Баркеры и Ромеро ждали, пока им скажут, что делать. Ханна выглядела развалиной. Комната была большая, но ее пространство не хватало для всех тех эмоций, которые искали выхода. А что, никому не интересно услышать, что я хочу сказать? – спросил я. Совсем никому. Мне интересно, – сказала Ханна, чем заслужила испепеляющий взгляд шерифа Форти. Я посмотрел на Джаспера. Его слово было законом в этом городе. Что скажете, Джаспер? Если вы так уверены в невиновности сына, что вам терять? Я скажу свое слово, и если окажусь неправым, вы все превращаетесь в победителей, а я выдиота. Тут я улыбнулся. Но что, если я прав? Что тогда? Как это отразится на вас? Я вам расскажу. Тогда окажется, что вы покрывали сына. А это плохо скажется на бизнесе. При любом раскладе Клейтону придется дать показания. Так или иначе правда выйдет на свет. Джаспер вздохнул и покачал головой. Он еще держал себя в руках, но видно было, что он делает это из последних сил. Ладони у него были сжаты в кулаки, белые костяшки выступали на загоревшей коже. Вы не правы. Никак мой сын не может быть в этом замешан. Ну какого чёрта? Давайте выкладывайте, скажите, что хотите, а потом проваливайте из моего дома. Начнём с мотивом. Шантажист требует двадцать миллионов долларов, значит, мотивом могут быть деньги, правильно? Я покачал головой. Нет. Дело в месте. Всё просто восхитительно на самом деле. Джаспер, что для вас важнее всего в жизни? Дам подсказку. Это не семья и не Гулкрик. Все смотрели на меня, никто не произносил ни слова. В комнате было очень тихо, но не абсолютно. Здесь был тот тип тишины, который понравился бы Джону Кейджу. Тишина, в которой сгущался мрак. Ответ. Морган Холдингс. Компания ваше наследство. Она была задолго до вашего рождения, и вы хотите, чтобы она была и после вашей смерти. И вы хотите, чтобы ею управлял кто-то из Морганов. Это для вас важно. Тот факт, что у Клейтона нет наследника, выводит вас из себя. Ваш сын, возможно, окажется замешан в убийстве, а вы все еще злитесь на то, что по дому внуки не бегают. С моей точки зрения, это очень нездоровая реакция. Я отвел взгляд от Джаспира и повернулся ко всем остальным. На меня смотрело шесть пар глаз. Я чувствовал запах собственного пота и слабый запах крови Тейлора. Мне придется неделю принимать душ, прежде чем он исчезнет. Может, дольше, а может, он не исчезнет никогда. Для тех из вас, кто не в курсе, Джасперу вчера ночью по почте пришло письмо с требованием двадцати миллионов долларов. Вот где по-настоящему оторвется Клейтон. Первый платеж просто затравка, задача вовлечь в игру. И Клейтон очень точно рассчитал сумму. Она должна быть достаточно крупной, чтобы быть ощутимой для компании, но недостаточно большой, чтобы разорить ее. Ведь в таком случае у Джаспера не останется выбора. Ему придется дать делу ход и привлечь ФБР. Сейчас же он планирует решить все по-тихому. Если выяснится, что его шантажируют, это нанесет вред бизнесу. «Вы определитесь», — вставил Фортье. «Сначала вы говорите, что мотив не в деньгах, а сейчас наоборот». «А вы невнимательно слушаете». Шантаж – это средство, способ убить компанию. Клейтон ненавидит отца, презирает его. Он хочет разрушить его, а для этого нужно разрушить то, что отец любит больше всего – компанию. Проработайте этот вариант и увидите, что я прав. Джаспер платит, а через несколько месяцев получит новые требования. Оно уже будет поменьше, скажем, на пять миллионов. Джасперу придется продать еще какое-то количество активов и заплатить. И если порочный круг не остановить, компания будет постепенно слабеть и слабеть, пока не останется ничего. И не важно о каких суммах речь, о миллионах или тысячах, так устроен любой шантаж. Вы раскручиваете жертву и высасываете из нее все. Я помолчал какое-то время, чтобы сказанное дошло до всех. Все по-прежнему смотрели на меня, и в комнате было так же тихо, как в участке перед тем. Как счетчик дошел до нуля, Клейтон поймал мой взгляд и быстро отвел глаза. Его волосы торчали во все стороны, потому что он постоянно их теребил. Морщины стали более глубокими. Через десять или двадцать лет они превратятся в такие же борозды, которыми было покрыто обветренное лицо его отца. Но Джаспер не идиот, продолжал я. Он хитрый бизнесмен. Он наймет армию частных сыщиков, чтобы выследить шантажиста. «Компетентных, самых лучших. Бывших полицейских, например, бывших агентов ФБР. Лучших из тех, которых можно купить за деньги. Но только под Клейтона никто сильно копать не будет. Да и зачем? Ведь Клейтон не будет пытаться разрушить собственную компанию». Я кивнул сам себе. «План хороший. Ну и больше всего мне нравится, что Клейтон обставил всё так, что Джаспер его ещё и выгораживает. Это гениально». «Просто блестяще!» — я усмехнулся Клейтоном. «Отец серьезно вас недооценил, так ведь?» «Да вы с ума сошли! Я не имею никакого отношения к смерти Сэма, и я не шантажировал отца!» Я внимательно наблюдал за Клейтоном. Он снова лишь на секунду ловил мой взгляд и тут же отводил глаза. «Вы прекрасно врете. Это как минимум». «Я не вру!» «Но ведь вы ненавидите своего отца, разве нет?» Опустив голову, Клейтон прикусил губу и замолчал. Вот вам и мотив. Но где доказательства? – сказал Фортие. Где улики? Пока все, что я слышу, это ваши размышления. Кто из нас полицейский? Это ваша задача искать улики. Моя работа поймать убийцу Сэма Геллоуэя, и я это сделал. Я сложил руки так, будто собирался молиться, прижал пальцы к губам и вновь их разомкнул. «На вашем месте я бы прямо сейчас доставил Клейтона в участок и послушал, что он может сказать в свою защиту». «Уинтер прав, сэр», — вмешался Шеперт. Он с задумчивым видом поглаживал усы. «У нас нет достаточных доказательств, чтобы предъявить обвинение Клейтону. Но мотив и правда есть. Нам нужно хотя бы побеседовать с ним». Фортье застыл как парализованный. Покачал головой и тяжело выдохнул. Казалось, вся несправедливость и беспощадность мира опустились на его плечи. Джаспер, мне очень-очень жаль, но мы заберем Клейтона. Не волнуйся, мы во всем разберемся. Куржану он будет дома, я обещаю. Шепперд дал отмашку Баркеру и Ромеру, кивнул в направлении Клейтона Моргана. Парочка направилась к нему. Мне очень жаль, мистер Морган, сказал ему Баркер. Клейтон неподвижно стоял и тряс головой из стороны в сторону. Я никуда не поеду. Я не хочу надевать вам наручники, по крайней мере не перед всеми. Но если потребуется, мне придется это сделать. Клейтон рассматривал свои ботинки, как будто ничего более интересного в комнате не было, и даже захватывающий вид из окна не мог с ними сравниться. За годы работы я видел множество сломленных людей. На Клейтоне просто не было лица. Было такое впечатление, что жизнь поставила его на колени, и он выглядел очень виноватым. Я подождал, пока эта троица дойдет до двери, а затем сказал: "Подождите-ка минуту, я передумал. Клейтон ничего не делал, он не виновен". Шесть пар глаз тут же уставились на меня.